Но волк Ларсен был в этот день необычайно словоохотлив. Я еще не видал его таким. Казалось, накопившаяся в нем энергия ищет выхода. Почти сразу же он затеял спор о любви. Как и всегда, он подходил к вопросу грубо-материалистически, а Мод Брустер отстаивала идеалистическую точку зрения. Прислушиваясь к их спору, я лишь изредка высказывал какое-нибудь соображение или вносил поправку, но больше молчал. Ларсен говорил с подъемом. Мод Брустер тоже воодушевилась». По временам я терял нить разговора, изучая ее лицо. Ее щеки редко покрывались румянцем, но сегодня они порозовели, лицо оживилось. Она дала волю своему остроумию и спорила с жаром, а волк Ларсен прямо упивался спором. По какому-то поводу, о чем шла речь, не припомню так как был увлечен в это время созерцанием каштанового локона, выбившегося из прически мод. Ларсен процитировал слова Изольды, которые она произносит, будучи в Тинтагеле. «Средь смертных жен я взыскана судьбой. Так согрешить, как я, им не дано, и грех прекрасен мой». Если раньше, читая Амара Хайяма, он вкладывал в его стихи пессимистическое звучание, то сейчас, читая Суинберна, он заставил его строки звучать восторженно, даже ликующе. Читал он правильно и хорошо, едва он умолк, как Луис просунул голову в люк и сказал негромко «Нельзя ли потише?» Туман поднялся, а пароход, будь он неладен, пересекает сейчас наш курс по носу. Виден левый бортовой огонь. Волк Ларсен так стремительно выскочил на палубу, что, когда мы присоединились к нему, он уже успел, задвинув крышку люка, заглушить пьяный рев, несшийся из кубрика охотников, и спешил на бак, чтобы закрыть люк там. Туман рассеялся не вполне, он поднялся выше, закрыв собою звезды, и сделал мрак совсем непроницаемым и прямо впереди из мрака на меня глянули два огня, красный и белый, и я услышал мерное постукивание машины парохода. Несомненно, это была Македония. Волк Ларсон вернулся на ют, и мы стояли в полном молчании, следя за быстро скользившими мимо нас огнями. На мое счастье, у него нет прожектора, промолвил волк Кларсон. А что, если я закричу? шепотом спросил я. Тогда все пропало, отвечал он. Но вы подумали о том. Что сразу же за этим последует, прежде чем я успел выразить какое-либо любопытство по этому поводу, он уже держал меня за горло своей обезьяньей лапой, его мускулы едва заметно напряглись, и это был весьма выразительный намек на то, что ему ничего не стоит свернуть мне шею. Впрочем, он тут же отпустил меня, и мы снова стали следить за огнями Македонии. А если бы крикнула я, спросила Мод, я слишком расположен к вам, чтобы причинить вам боль, мягко сказал он, и в его голосе прозвучали такая нежность и ласка, что меня передернула. Но лучше не делайте этого, потому что я тут же сверну шею мистру Ван Вейдену добавил он. «В таком случае я разрешаю ей крикнуть», — вызывающе сказал я. «Навряд ли мисс Брустер захочет пожертвовать жизнью наставника американской литературы номер два», — с издевкой проговорил Волк Ларсон. «Больше мы не обменялись ни словом. Впрочем, мы уже настолько привыкли друг к другу, что не испытывали неловкости от наступившего молчания». Когда красные и белые огни исчезли вдали, мы вернулись в кают-компанию, чтобы закончить прерванный ужин.